Тётушке на кухне по-прежнему горел фонарь, свет которого падал на землю разграфлёнными жёлтыми прямоугольниками. Питер постучал, затем вошёл и аккуратно притворил за собой дверь. Тётушка сидела за кухонным столом, но не писала в дневнике и не пила чай. Услышав шаги, она подняла голову, машинально потянулась за очками и водрузила на нос подходящие. Питер, я так и думала, что ты заглянешь. Тётушка, откуда тебе про неё известно? спросил Питер, усевшись напротив. Про кого именно? Ну, тётушка, ты отлично понимаешь про кого. Ты обрелучий, наверное, слышала от кого-то. Тётушка махнула рукой. Вроде от Малина, как бы ж, как его, Джимми. Да, он заглядывал. Я не о том. Ты ещё 2 дня назад сказала, она идёт. Я сказать Я знаю, кто она такая, я так сказала, да тётушка, именно так. Сейчас уже и не вспомню. А задача напроговорила старуха 2 дня назад. Тётушка раздражённо выпалил Питер, но она примирительно подняла руку. Ладно, ладно, не кипятись. Дай немного подурачиться. Я же 100 лет себе такого не позволяла. Тётушка буквально впилась взглядом в Питера. Похоже, ты сам всё понял. Прежде чем услышишь моё мнение, скажи, по-твоему, кто эта девочка? Кто она такая? Айми. Не знаю, как её зовут, но если хочешь, пусть будет Айми. Дёдушка, я не представляю, кто она. Разумеется, не представляешь. Усмехнулась старуха, сделала большие глаза, а потом закашлялась. Питер скачил, чтобы похлопать её по спине, но она лишь отмахнулась. Сиди, сиди. Ничего страшного. Просто голос садится. Тётушка прочистила горло. Это тебе и нужно выяснить. Каждому человеку приходится что-то выяснять, решать какие-то задачи. Твоя задача эта девочка. Майкл говорит, ей почти 100 лет. Тогда смотри в оба, кивнула старуха, не позволяя ей и командовать, хотя она, конечно, старше и опытнее. Ничего над ней не добьётся. Разговаривать с тётушкой вообще непросто, а сегодня особенно. Такое оживлённое Пётр её не видел. Она ведь даже чаю не предложила. Тётушка, в прошлый раз ты сказала кое-что ещё, гнул свой Пётр. Про надежду. Ну, что она есть всегда, вполне возможно. Это очень в моём духе. Наша надежда, Эми, трудно сказать. Старуха поджала бледные губы. Это не только от неё зависит, от кого ещё, от тебя, заявила тётушка и, не дав Петру опомниться, продолжила: но не делай такое несчастное лицо. В тупик не заходит лишь тот, кто ничего не ищет. Она отодвинула стул и с видимым трудом встала. Пойдём, кое-что покажу. Вдруг натолкнёт на верные мысли. Тётушка привела его в спальню. Как и в других комнатах, здесь царил чистота и беспорядок, обладающий собственной, проверенной годами логикой. У стены стояла кровать под пологом. Продавленный матрас, судя по всему, набит одной соломой. Рядом на деревянном стуле горел фонарь. Помимо кровати и стула, в спальне был комод, заставленный случайными на первый взгляд предметами. Вот старая бутылка с непонятной надписью Coca-Cola, напечатанной наклонным шрифтом на поблёкшем ярлыке. Вот металлическая банка с булавками. Вот челюсть какого-то зверька. Вот округлые, сложенные пирамидкой камешки. Мои душевные лекарства, объявила тётушка. Они стояли рядом в тесной комнатки, и Питер чувствовал себя великаном. Тётушкина макушка с белым облаком волос едва доставала ему до плеч. Так моя мама называла любимой безделушки. Держи душевные лекарства под рукой, частенько наставляла она. Тётушка показала на комод, откуда взялись эти, уже не вспомню. Фотография, конечно же, другое дело. Её я с собой на поезде привезла. Фотография находилась в самом центре. Ей тётушка дорожила больше всех остальных лекарств. Пётр осторожно взял снимок и чуть наклонил к окну. чтобы поймать луч прожектора. Потускневшая и царапанная рамка явно предназначалась для формата побольше. Наверное, сначала никакой рамки не было. Подумал Питер, разглядывая пару на лестнице у кирпичного дома. Мужчина обнимал за плечи стоящую рядом женщину. Отевидно, снимок делали зимой. Оба были в толстых куртках, а тротуар перед домом запорошила снегом. Время и солнце давно превратили все цвета в блёкло-коричневый, но Питер понял: мужчина и женщина темнокожие, как тётушка. У обоих типично джексоновские волосы, причём у женщины почти такие же короткие, как у мужчины. Женщина улыбалась прямо в объектив, а мужчина смотрел на неё и похоже хохотал. Будто кусочек смеха на фотографию поймали, подумал Питер. с ним одышал верой, надеждой, любовью, а ещё тайной, которая чувствовалась в счастливой улыбке женщины и трогательном внимании мужчины. Питер вгляделся пристальнее. Поза женщины и округлость её живота объясняли, в чём дело. Фотограф запечатлел не двоих, а троих. Женщина ждала ребёнка. Манро и Анита. Представила тётушка. А это наш дом. Филадельфия, West Lavir, номер 2121. А это ты? спросил Питер, показав на живот женщины. Конечно, кто же ещё? Питер вернул фотографию на место. Жаль, что у него нет такой же на память о родителях. Тео, другое дело. Ибо лицо и голос Петра ещё не забыл. Стоило вспомнить брата, как перед глазами вставал последний вечер на энергостанции. Усталый и встревоженный Тео сил на краешке койки, я смотрел его ладышку, на вид получше. Опухль спала, сказал он и лукаво улыбнулся. Верхом ехать сможешь? Питер знал, что пройдёт время, совсем немного, и воспоминания сотрутся, как краски на тётушкиной фотографии. Сперва исчезнет голос Тео, затем померкнет образ, и в итоге останется одно имя. Так, а она где-то здесь. Тетушка кряхтя опустилась на колени и вытащила из-под кровати коробку. «Питер, помоги встать!» Питер взял ее за локоть и осторожно поднял на ноги, а затем наклонился за коробкой. «Хм, обычная коробка из-под обуви с плотно закрывающейся крышкой. Ну, открывай!» Велела тетушка, сев на край кровати. Ее босые ноги едва касались пола, совсем как у маленькой в инкубаторе. Питер послушался. То, что в коробке бумаги, он уже знал, но там оказались не просто бумаги, а карты, целая стопка карт. Осторожно, даже опасливо, Петр взял лежавшую сверху. Сухая, как осенний лист, затёртая чуть ли не до дыр, а сгибы хрупкие. Одно неосторожное движение и рассыплятся. По верхнему краю шли слова: Автомобильная ассоциация Америки, Южная Калифорния и Лос-Анджелес. Это папины карты. Он их в экспедиции брал. Пётр бережно доставал одну карту за другой и перекладывал на комод. Национальный парк Сан-Бернардино, Лас-Вегас и пригороды, Южная Невада, Лонг-Бич, бухта Сан-Педро и порт Лос-Анджелес, пустыни Калифорнии, национальный заповедник Махави. Последний на самом дне коробки. лежала карта центральной карантинной зоны, изданная по заказу федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Не понимаю, покачал головой Питер. Откуда не у тебя? Твоя мать принесла не задолго до смерти. Тётушка по-прежнему сидела на кровати и, положив руки на колени, следила за Питером. Она знала тебя как облупленного, пожалуй, лучше, чем ты сам себя знаешь, сказала мне отдашь, когда он будет готов. Она не представляет, что невольно задела больное место, подумал Питер, а вслух сказал: "Ты, наверное, ошиблась". Мама имела в виду Тео, коробка для него. "Нет, Питер", тётушка покачала головой и улыбнулась очаровательной беззубой улыбкой. В свете прожекторов облачко седых волос сияло словно нимб. "Коробка для тебя". продан свелила отдать её тебе. Много позднее Петр удивлялся собственным ощущением. В тот вечер среди тётушкиных душевных лекарств он чувствовал, что время открывается ему, словно книга. Вспоминал последние часы матери, её руки, хриплое дыхание, её молящие слова: "Позаботься о своём брате Тео. Он не такой сильный, как ты". До сих пор казалось, она выразилась чётко и ясно. Но теперь Питр увидел ту сцену под другим углом, и мамины слова приобрели совершенно иной смысл и значение. Позаботься о своём брате Тео. Размышление прервал громкий стук в дверь. Тётушка, ты кого-то ждёшь в такой час? Нахмурилась старуха. Питр быстро засунул карты в коробку, задвинул её под кровать и лишь у двери, увидев засидчатым экраном Майкла, удивился. Зачем такая конспирация? Майкл юркнул в прихожую и взглянул на старуху, которая стояла неодобрительно скрестив руки на груди. Привет, тётушка, прохрипел он, запыхавшийся от быстрого бега. И тебе привет, грубиян. Врываешься ко мне посреди ночи и приветы кидаешь. Нормально поздороваться не можешь? Извини, пристыженный Майкл залился краской. Как поживаешь, тётушка? Всё в порядке, спасибо. Майкл взглянул на Петра и понизив голос, спросил: "Можно тебя на два слова?" И два Петра с Майклом вышли на крыльцо, из тени вынырнул Дейл Левин. "Расскажи Петру, что ты видел", велел Майкл. "Дейл, в чём дело?" "Слушай", а после выглянувшись по сторонам, начал Левин. "Не следует мне это говорить и вообще на стену пора возвращаться". Но если собираешься вытаскивать отсюда Калиба с Алишей, дождись рассвета. На воротах я помогу. Что стряслось, говори же. Винтовки вместо дела выпалил Майкл. Генри решил вооружить охрану винтовками.